18 -е. Матерь Агни-йоги. Сила устремления заключается в его магнитных свойствах. Они притягивают к себе элементы, созвучные устремлению. Конечно, сила устремления связана с мыслью. Сильная устремленная мысль — явление огненного порядка. Устремлением можно привлечь из пространства мысли любого свойства. пространство насыщенными, но по слоям. Нет отказа в привлечении, вернее, в притяжении к сознанию мыслей, как самых прекрасных и светлых, так и темных и низких. Все зависит от свободного выбора и направления. И если кого-то одолевают нехорошие мысли, против которых у него нет сил бороться, это значит, что в прошлом когда-то он свободно сам, по воле своей, выбрал эти мысли. их возрастил и усилил до такой степени, что оказался у них в подневолии. В этом случае можно действовать формулой «я тебя породил, я тебя и убью». То есть свои собственные порождения преодолеваются их породителем, осознавшим, что при достаточном напряжении воли и устремления он этого может достичь.